5. А потом был лагерь. Сначала пересыльный. До него они добирались большую часть пути пешком двое суток сквозь снежную пелену. Правда, сразу после прорыва немецкой группировки из окружения всех советских пленных сначала пригнали на разбитую зловую станцию железной дороги. Отделили раненых, в том числе и майора-артиллериста. которым по очереди, сменяя друг друга, подставляли свои плечи на марше до станции Терцев, Ветлугин и солдатик в шинели без хлястика. Больше майора они никогда не видели. Здоровых загнали в несколько платформ с высокими бортами. Крыши над головой не было. Сверху падал мокрый снег, во всей щели задувал ледяной ветер. Как успел заметить Ветлугин, платформы прицепили от чего то к санитарному поезду, разделив немецких раненых и советских пленных теплушкой с пулеметом на крыше. Меняясь каждые полчаса, прямо через проделанный в крыше люк из теплушки на крышу лазили дежурить у пулемета солдаты охраны. Паровоз, быстро набирая ход, пошел прямиком на запад. Стиснув зубы и, прислонившись лбом к выпуклому железу платформы, Терцев от досады сжал кулаки — Их спешно увозили прочь от линии фронта в неприятельский тыл. Ночью ударил сильный мороз. Пленные простояли в платформах до утра, прижимаясь друг к другу, так в движении обмениваясь слабыми толчками, локтями плечами, чтобы хоть как-то согреться. Утром остановились на маленьком разъезде. Отцепили от санитарного поезда платформы с пленными и теплушку с охраной. Поезд пошел дальше, а их сгрузили прямо в снег. Несколько человек за ночь замерзли насмерть. Остальные их погнали бегом по дороге. Терцев оглянулся. Подошедший другой паровоз зацепил теплушку с бортовыми платформами и потащил их обратно на восток. Видимо, за новой партией пленных. Следующие полтора суток их путь состоял из чередовавшихся команд двигаться то шагом, то бегом. Лишь ночью на несколько часов пленных заперли в большом сарае. На утро снова кое-кто не поднялся. Остальных построили, пересчитали опять погнали по дороге в западном направлении. В пересыльном лагере состряли надолго. Терцев Светлогиным прикинули, до фронта отсюда было километров 100 Конечно, мысли о побеге не оставляли их ни на один день. Но два ряда колючей проволоки и пулеметные вышки по четырем углам периметра пока что не давали даже теоретического шанса на его осуществление. За периметр их не выводили. То ли хваленая немецкая система лагерей начинала давать сбои во второй половине войны, то ли последние события на относительно недалеко фронте наложили свой отпечаток. Так или иначе, можно было сказать, что эта партия пленных оказалась в каком-то заброшенном состоянии. Прежде всего, не отделили от общей солдатской массы командиров. Это была, наверное, самая большая странность, сразу бросавшаяся в глаза. Командиров было немного, но тем не менее они имелись. Терцев, размышляя об их положении в том лагере, не мог ни тогда, ни потом дать однозначный ответ, хорошо это было или плохо. Если вообще, конечно, категории хорошего и плохого можно было отнести к их тогдашнему лагерному существованию. С одной стороны, их пока не расстреляли, не перевели на какую-нибудь фабрику смерти с конвейерным производством. Даже не выводили ни на какие работы. Лишь только утром и вечером устраивали переклички. Держали несколько сотен человек в двух гнилых полуразрушенных холодных бараках. Кормили через день, а то и через два. Происходило это следующим образом. Под охраной нескольких солдат в лагерь въезжала телега с бочкой. Пулеметы свыше демонстративно наводили в центр внутреннего лагерного круга. В бочку, видимо, были слиты отходы с местных кухонь. Иногда это были просто остатки пустого супа. Чаще в перемешку с картофельными и овощными очистками и слипшимися кусками макарон. Иногда попадали шматки каши, а то и вываренные кости. Бочка опрокидывалась прямо посередине лагеря. Выбранные из числа самих же пленных дежурные по кухне, первым делом касками, имевшимися в небольшом количестве котелками, набирали жижу из грязи и растопленного снега. Остальное мессио сгребалось в отдельную кучку. Выстроившиеся в очередь пленные, результат их внутренней самоорганизации, по очередь подходили за парой глотков жижи и получили в ладони свою порцию месил. Телега сразу же уезжала, немцы в процесс такой кормежки не вмешивались. Ведь Лугин поначалу пытался шутить про трехразовое питание. Телега в среднем заезжала раза три на неделю. Потом совсем осунулся и умолк. Берегли силы по совету капитана. Хорошо хоть можно было выползать, иногда по очереди погреться снаружи у черных прогнивших стен. Мартовское солнышко так хорошо пригревало. В такие минуты снаружи бараков было намного теплее, чем внутри, где царили вечная промозглость, вонь грязь от гнилой соломы в с человеческими испражнениями. С другой стороны, все это напоминало ожидание того, чтобы пленные передохли сами. Зная немцев, это как минимум было нелогично. бараках среди пленных самой распространенной была версия, что немцам действительно просто сейчас не до них. Что ж, это и впрямь очень походило на правду. Так прошло почти два месяца. За это время из относительно небольшого по численности состава пленных в лагере умерло около трети. Остальные изможденные, грязные, одетые в завшивленные лохмотья едва волочили ноги. Наконец, в апреле их Оставшихся в живых все-таки подвергли регистрации. Допросили, на каждого завели карточку, но почему-то нескольких выявленных командиров пока так и не перевели в специальные места содержания, о флаге. А в первых числах мая по уже просохшим дорогам погнали дальше, в северо-западном направлении. До начала лета проработали на сеповале, заготовляли деревья для оборудования запасной линии обороны в немецком тылу. Противник ожидал с началом летней кампании очередного крупномасштабного наступления Красной Армии на Советско-Германском фронте и усиленно готовился к его отражению. У самих наступать уже кишка танка тихонько заметил Ветлугин, когда они хлебали баланду из мятого котелка с самодельными деревянными ложками в перерыве между работами. Вкалывали от зари до зари по 12-14 часов в сутки, уставали смертельно. Зато значительно улучшилось питание. Выдавали хлеб, прюку, картошку. Иногда в баланде даже попадались тонкие волокнистые прожилки мяса. В дополнение к этому теплое время года объективно помогало выживанию. Снова начали обдумывать возможность побега. Глухие темные леса в округе притягивали взоры пленных как магнит. Но усиленная охрана, патрули с собаками на всех дорогах и тропинках пока все-таки Не оставляли шансов на побег. В середине июня, внезапно, прямо после завершения очередных заготовительных работ, в лесу их не вернули на огороженное колючей проволокой поле, где пленные ютились в норах землянках, вырытых своими собственными руками. Погнали куда-то по дороге дальше. Ветлугин все озирался на поле, где они прожили почти полтора месяца. — Чего случилось? — негромко окликнул его шедший сзади в колонне терцев. — Да хлеб у нас там припрятан был, — с отчаянием проговорил сержант, — под лежаком в соломе заначал. Шагавший рядом солдатик в шинели без хлястика, услышав про хлеб, беспокойно завертел головой по сторонам. — Идите смирно, — просил он капитан, все так же мерно двигавшийся в своем ряду. — Теперь уже ничего не поделаешь. — Эх, Ветлуга, — бессильно сжал худые кулаки солдат. — Сам знаю, — зло огрызнулся сержант. Они так и держались втроем еще с самого февраля 1944-го. Солдатик шинели был из той самой партии военнопленных, которую немцы выводили из котла. Точнее, держались вместе Терцев с Ветлугином. А солдатик везде к ним испуганно жался. Поначалу они не обращали на него особенного внимания. «Тебя как зовут?» – через некоторое время наконец все-таки спросил его Ветлугин. «Цапа», – шмыгнув носом, проговорил солдат «Как-как?» «Ну, Цаплин, Васька!» — пояснил боец. «Цапа!» На коротком привале, улучив момент, Ветлугин подошел к Цаплину и сгреб его в кулак за шинель на груди. Проговорил тихонько на ухо. «Вякнешь где, броповек, придушу!» «Да я не в жизнь!» — испуганно заморгал глазами Васька. «Ну, смотри!» Цаплин тогда бежать в лес от разбитого опеля попросту испугался. Как оказалось, это спасло ему жизнь. Присел за бортом грузовика... Да так и сидел, пока его за шиворот не вытащили проходившие мимо другие немцы и не притащили к бронетранспортеру. Туда же пригнали и взятых на поле Терцевого, Ветлугина и раненого майора-артиллериста. Остальные пленные, по-видимому, погибли в том лесу, который казался спасительным. На вид Цаплин был совсем мальчишка. Как и оказалось впоследствии, Цапи едва исполнилось восемнадцать. Мобилизовали его с недавно освобожденной территории, определили в минометную часть. Не провоевав и недели, Васька угодил в плен. «Плиту от миномета на себе таскал», — рассказывал им потом ЦАПа. «Ох, тяжеленные, на марше нас и застукали. Как начали долбить из орудий, я в канаву, плитой накрылся. Она меня от осколков спасла, остальных насмерть посекло». Сердцев слушали, поглядывая на чедушную фигурку рассказчика. Как стихло из-под плиты нос высунул, а на дороге немцы стоят. «Ходи сюда!» «Вот и вся моя война!» Цапа договорил и, шмыгнув носом, утерся рукавом в шинели. Ветлугин украдкой протянул ему кусочек хлеба. «Спасибо!» Тут же, запихнув его целиком в рот, поблагодарил солдат. Удивительно, что Цапа оказался в числе тех, кто выжил в пересыльном лагере, потом еще и справлялся с нормами на лесозаготовках. «Жилистый ты!» — оглядывая его худенькую фигуру, замечал Терцев, стараясь приободрить. Все они были истощены, но Васька даже на их фоне выглядел скелетом. Казалось загадкой, в чем у него душа держится. «Ага, жилистый!» — шмыгая носом соглашался Цаплин. И поворачивался к сержанту. «Ветлуга, есть чего пожрать!» Сейчас они оба досадовали за промашку с хлебом. «Проносить в лагерь еду было запрещено, могли обыскать. Если найдут продукты, расстрел на месте. Рискуя, они делали все-таки некоторые сбережения», как выражал Светлугин. «Но каждый день их с собой через охрану не носили. Никто не предполагал, что их сдернут из лагеря так неожиданно. Теперь все накопленное пропало». «Ладно, сами живы», — успокоил огорченных товарищ Стерцев. «Шагаем дальше». И они шагали. Затем долго ехали по железной дороге на запад. Привезли их в район польского города Сувалки. В его окрестностях располагалась целая сеть шталагов, постоянно действующих стационарных лагерей. Многие из них были созданы немцами еще в самом начале Второй мировой войны. Число пленных, извоевавших против Германии стран и просто неугодных гитлеровскому режиму лиц, нашедших свой конец в этих местах, вряд ли когда-нибудь будет учтено полностью. Они стояли в колонне, вновь прибывших. Терцев угрюмо рассматривал бараки в глубине территории. Добротные вышки, два ряда колючей проволоки, керамические изоляторы на массивных бревенчатых столбах. Через периметр был пропущен электрический ток. Велькнуло сожаление, что они попытали еще раз счастье бежать раньше. Теперь из такого места побег представлялся совсем маловероятно. «Глядите!» Тихонько проговорил Цапа и, как ребенок испуганно, взял Терцево за локоть. Из-за колючки на них равнодушно смотрели живые скелеты в полосатых робах. На робах были нашиты прямоугольники с двумя большими буквами с у означавшими Soviet Union, аббревиатуру, присвоенную советским инопленным. Везде, насколько хватало глаз, у бараков и в проходах между ними копошились эти полосатые фигуры. От них веяло смертельной тоской и безнадежностью. Терцев сам едва не поддался этим же чувствам, как вдруг сзади раздался дружный топот множества ног. Оглянувшись, они увидели, как по соседней дороге с другой стороны к воротам лагеря подводили группу советских моряков, человек тридцать. Замелькали разорванные форминки, перепачкины глиной брюки, обожженные бушлаты и, конечно, полосатые тельняшки со всех сторон. Многие были ранены и наспех перевязаны, Абсолютно все в синяках, порезах и ссадинах, следах рукопашной схватки. Но шли не понуро, а на удивление бодро, даже с вызовом. моряков конвоировал со всех четырех сторон удвоенный караул эсэсовцев с овчарками. Выбрав разрыв между конвоирами, как-то негромко окликнул поронявшийся с ним на развилке мускулистого парня с голым торсом, крест-накрест перевязанным грязными бинтами, запекшимися бурыми разводами крови на них. «Откуда, ребята?» «Днестровский десант!» — не поворачивая головы, негромко, но четко ответил моряк. «Немного не срослось с высткой браток». Также, глядя в другую сторону, добавил шедший следом морпех. Конвой, однако, услышал разговоры. Раздались угрожающие гортанные выкрики. «Заткнись, сука, они с тобой разговаривают!» — прозвучал из флотских рядов чей-то громкий голос. К пленным тут же подбежали эсэсовцы. На обе колонны без разбора обрушились удары резиновых дубинок. Содрывно залаяли собаки, пришла в движение охрана на вышках за пулеметами. Колонну, в которой были танкисты, оттеснили от ворот подальше на обочину. А моряков продолжили лупить палками-дубинками со всех сторон, загоняя через лагерные ворота вглубь огороженной территории. Ведь Лугин разглядел, как эсэсовцы попытались выдернуть кого-то из строя моряков. В ответ бушлаты и тельняшки сомкнулись сплошной массой. Никаких слов больше сказано не было, но над лагерем прошелся такой низкий угрожающий рык, что конварирующие моряков и эсэсовцы отступили, оттягивая назад собак. Да те и сами, заливаясь отчаянным лаем, казалось, не особенно стремились рваться дальше вперед. Нанеся беспорядочно еще несколько дежурных ударов дубинками, моряков в полном составе прогнали за ближайший барак. Терцев было оглянулся. Успел заметить, как у многих рядом заблестели глаза, перевел взгляд за колючую проволоку, полосатые робы безучастно копошились с прежним равнодушием, и капитан понял, что у них всех осталось очень мало времени.